«Что тебя тревожит?» – спрашиваю я, когда мне станет не под силу дольше молча мириться с мыслью, что он, может быть, мается в одиночестве. «Ничего не тревожит», – отвечает он, – «хотя бы ему было от меня больше толку. Хоть бы он позволил мне попытаться ему помочь». «Что тебя тревожит?» – снова спрашиваю я. «Ничего не тревожит», – отвечает он, – Поднимает на меня глаза, в них на миг проблескивает изумление. «Отчего ж ты такой сумрачный?» «Я думал. О чем же ты думал, что у тебя такой встревоженный вид, с улыбкой настаиваю я?» «Не знаю. Уже забыл. Ты был такой сумрачный?» «Я не помню, как это сумрачный. Это значит грустный. Я не грустный. Ты устал?» Наверное, спать хочу. Поздно ложишься. Иногда я не сразу засыпаю. Иногда я не уверен, так ли уж ему тревожно, как мне кажется. А иногда кажется, что ему еще тревожней. у Он осмотрительный малыш. Или только так кажется. Я ведь тревожусь за него. Боюсь, с ним тоже случится самое страшное. Та же тревога мучит и жену. Когда моя дочь была маленькая, я тревожился из-за нее, но теперь ей уже шестнадцатый год, и самого страшного не случилось. А что же это? Самое страшное? Даже не знаю. Может, оно уже случилось, только прошло незамеченным. Ведь, оглядываясь сейчас назад, я вижу, что мальчику моему всегда приходилось нелегко, и дочери сейчас припаршиво. Разве только она еще и прикидывается? Вот было бы забавно, если они оба прикидываются более несчастными, чем они есть на самом деле, лишь бы досадить нам и огорчить. Ха-ха! Нет, это вовсе не забавно. Еще младенцем в детском манеже мой мальчик, казалось, все вокруг всегда вбирал своими загадочными умными глазищами. Сперва оценивал а потом уж решался и позволял себе как-то откликнуться. Даже когда отклик был непроизвольный, когда малыш вдруг улыбался или хихикал, и то казалось, было тут некое умышленное промедление, крохотное, еле уловимое, но все же заминка, вот тогда он и успевал принять решение. Даже если ему предлагают деньги или мороженое, Согласию неизменно предшествует мгновенная прикидка. Нередко я теряю терпение. Иногда ору на него, стыжу, а потом отрицаю, что кричал, стараюсь его уверить, будто просто говорил с чувством. На этом доверие не построишь. Зато я стараюсь быть великодушным и компанийским. Скажи «да» или «нет», требую я, чтобы он понял, чего я хочу. Ну, окажешься, неправ. Что из того... «Что ты потеряешь, если ошибешься?» Он смущен. Он боится совершать ошибки. И все равно совершает, на мой взгляд, проявляя нерешительность. Конечно же, он недоумевает, почему жизнь у него все время такая трудная. Почему я так часто на него кричу, или ему кажется, что кричу. Почему, это уж наверняка, повышаю голос, И настанет ли когда-нибудь для него блаженно спокойное время, чтобы не поджидали в засаде, как сейчас все новые неукротимые демоны, едва ли приблизиться, они вскидываются и уже готовы напасть, и даже не скрываются? Да нет, это... Я сам за него недоумеваю. Когда же он сумеет вздохнуть свободнее, начнет относиться ко всему легко, чтобы мне тоже можно было передохнуть и отнестись ко всему легко. Скажи, чем ты хочешь заняться, в которой уже расспрашиваю я в своей безутешной, угрюмой озабоченности? Кем хочешь стать? Вот бы мне когда-нибудь научиться водить машину. Это каждый дурак умеет. Вот бы мне суметь. По-твоему, у меня получится? Его привлекает запах бензина и пугают огонь, высота и скорость. Но не высота и скорость самолета летать он не боится. Как он, должно быть, уже устал от сомнений и превратностей судьбы, точно изнуренный, многоповидавший старик, карлик, или покорный отжившая свой век седая старуха, смиренно приемлющая смерть? Часто, когда что-то особенно мучительное разъедает его душу, хрупкие и тонкие его черты омрачает тень неизбывного ужаса, и он застывает в растерянности, ошеломленный, словно глубоко огорчен уже тем, что огорчен. Чуть ли не везде, кроме дома, он чувствует себя не в своей тарелке, хотя, оказываясь среди знакомых, много смеется. Он любит шутить, он остроумен, и обладает даром весело и изобретательно всех разыгрывать. Розыгрыши эти обычно словесные, всегда безобидные и так или иначе удачные. В юморе он ищет спасение, прибежище, как и я. Я нахожу это в сексе, в котором тоже всегда есть что-то забавное, Он усердно старается создать вокруг себя атмосферу сочувствия и доброжелательства, в которой можно было бы покоиться, точно в чреве матери, и так бы всегда жить в ней до да поживать. Вот и я. Тот, каков я на самом деле, вероятно, хитро свернулся внутри своего кокона, в тихомолку забился в щель, о существовании которой никто и не подозревает, и таится там, постоянно, сторожка выглядывая, так по крайней мере выглядывает частица моего я дабы убедить себя как я себя что внешняя наша защитная оболочка в целости и сохранности и сами мы тоже в целости и сохранности и едва подметим любую угрозу пусть даже нам только так почудится в миг отпрянем и конечно же в ужасе ищем свободный для отступления путь и в ужасе не находим Он в отчаянии от баскетбола, не может разобраться в этой игре. Его побуждение всегда быть любимым. Он не хочет иметь врагов. Его не привлекают разногласия и не радует соперничество. Он чувствует себя всего защищеннее, когда все вокруг рады, счастливы и вполне довольны. Он притворяется совершенно безразличным к Дереку, если мы не возражаем, и делает вид, будто способен попросту его не замечать. Он чувствует себя всего беззащитнее, когда рядом кто-нибудь хмурится или явно сердится, особенно я. По-моему, иногда он боится меня не меньше, чем любого незнакомца, бросившего на него косой взгляд где-нибудь в кафетерии, даже не меньше, чем самого Форджоне или его помощника, требующих, чтобы он взбирался по канату, подтягивался, кувыркался, проделывал выжимание в упоре играл в баскетбол, который плохо дается моему сынишке, и в котором он тщетно пытается разобраться. Он единственный из моих домочадцев, не решается заходить ко мне в кабинет и мешать мне. Он так робеет, что не заходит пожелать мне спокойной ночи, хотя я постоянно твержу, мол, заходи, я совсем не против. Спокойной ночи! Доносится из коридора, откуда из глубины, так что, когда я поворачиваю голову, мне его не видно. Он поскорее ускакивает к себе, я даже не успеваю сказать в ответ. Спокойной ночи! Загляни-ка на минутку, слышишь? Разве что я заставлю его войти. Но если в кое-веки и заставлю... Нам, в сущности, нечего сказать друг другу. Он воздвигает между нами преграду. Или я сам ее воздвигаю. Но я ведь очень хочу с ним поговорить. А говорить нам не о чем. Приходится мне придумывать вопросы. Он замыкается в себе. Он вынуждает меня учинять ему допрос и отвечает односложно. Наверное, понимает, что ответ его меня по-настоящему не интересует. Похоже, самые попытки мои сердят его и делают неподатливым. Он остерегается незнакомых людей с неприветливыми, мрачными лицами и прохожих с безумными глазами мужчин и женщин, которые громко, возбужденно разговаривают сами с собой. Таких он всегда замечает. Многие из них ужасно сквернословят. Всякая неуравновешенность расстраивает его, даже моя, если я в подпитии или дурачусь на людях, или с его приятелями. Он предпочитает, чтобы при посторонних я держался с достоинством. Если же в разговорах с женой или дочерью я теряю самообладание или одна из них принимается на меня орать, Наша грубость, жестокие угрозы и обвинения надолго выбивают его из колеи. Ссора кончена, мы уже не держим зла друг на друга, а он все еще не находит покоя.